Смерть твари спасла мою жизнь. Вот уж спасибо, так спасибо. Одновременно с тем, как я увидел, что чья-то ступня, мало надо сказать напоминающая человеческую и звериную одновременно, откуда-то сверху, со всей дури наступила на спину твари, только что на моих глазах убившую и пожирающую человеческое тело. Я услышал только громкий хруст ломающихся костей и хитиного панциря. То ли от глубины чувств, то ли от того, что ноги меня уже вообще практически не держали прямо, я отпрыгнул со всей дури назад и, надо сказать, сиганул весьма бодро. В тот же самый момент твой слас который я вполне успешно, но не без потерь для моей кожи просунул свой зад ломая края бетонной стены с немыслимой скоростью воткнулась чьято лапа рукой или кистью назвать ее очень было сложно как я понял это было только предплечье С какой-то дикой скоростью оно начало шарить по подвальному пространству, пытаясь нащупать меня с явным намерением вытащить на свет богой. Я тупо лежал на полу, не ощущая спиной и задницы щебенку. Единственным источником света в подвальном помещении, в котором я находился, был тот самый лаз из которого сейчас торчала чья-то конечность. Полутьмек подвала при жутких звуках снаружи, запах человеческих крови, страх и все это сразу. Вид у лапы был как у обгоревшего монстра на анаболиках. Заканчивалась пятерня когтями сантиметров по сорок. Может быть, в той жизни оно было каким-нибудь животным, например, кошкой. Уж больно быстро лапой в дырке поворяло. Наконец, видимо, осознав бесперспективность своих действий, тварь размером с элитника, а может быть, это он и был, вытащив лапу из дырочки, уже порядком расковыренной, решила посмотреть внутрь, кто это там такой пустарый. За отверстием, загораживая солнечный свет, на меня смотрел глаз. Как в фильме про око Саурона меня пронвило и прибила к месту, нечеловеческой свирепость в нем, жестокость и равнодушие одновременное, точнее отсутствие всякой живой души. Что-то доселе мной невиданное, квинтэссенция жестокости и решимости. — Нелючь. Оба глаза я не увидел, только нос по ту сторону дыры. — Точно. Раньше было кошкой, видимо, оглядев меня и осознав, что я совсем невкусный и не мясистый, громко фыркнув через нос. — Нет, но ну точно, раньше это было чем-то кошачьим. Но не может же так обычный человеческий нос разнести, и, судя по звукам, принялось доедать чьи-то остатки. Слава богу, не мои. Пока отлетал подальше, надо заметить абсолютно бессознательно, на автомате, рефлекторно пытаясь сохранить свою жизнь, я пропахал спиной около полуметра грунта. Уперевшись головой и скребленной шеей в противоположную бетонную стену, я лежал молча, с каким-то отупением смотрел в дыру в стене, из которой на мои ноги падал единственный в этом подвале луч света. Руки, не слушая команду бестолкового мозга, совершали очень нужную в тот момент работу, а именно. Откручивали крышку фляги убиенного мной рейдера. Тело жило своей жизнью, мозг — своей. Я словно издали наблюдал за своим телом. Тело жадно осклебнуло из фляги глоток воды. Воды! Я выпил все до последней капли. Если бы смог, то выжил бы флягу, как тряпку. Если бы смог, то заплакал бы с досады. Что происходило снаружи, я не видел, слышал только какие-то чавкающие звуки, а также звуки, раздираемые на части плоти, хруст костей, хруст мяса, тканей. Я сейчас был абсолютно беспомощный и напуган, как первый раз в колодце. Вот только голова болела несколько сильнее, ну, наверное, сильнее. Примерно через час или год, или вечность, звуки поедания, чавкания и вообще какие-нибудь звуки стихли, я с невольным стоном мог пошевелиться. Было полное ощущение, что жевали именно меня. Долго и тщательно. Прожевав, проглотили, переварили в желудке и высрали наружу. Вылезая наружу из отверстия в стене, теперь уже пробитым и расковыренным до состояния прямого попадания из танка. Я отчетливо ощутил, как меня сверху неторопливо накрывает чья-то когтистая лапа, сжимает, как сгнившее яблоко, и отправляет к себе в пасть. — Ну и хуй с ним, то есть со мной, то есть со всеми. — На четвереньках, трясущейся, как в лихорадке Что-то мычащий себе под нос я пополз в самую гущу кишков и крови. Я искал только одно — флягу живчиком. Падай, счетверенник, и наматывай на себя гору кишко ошметков мяса. Падал, скользил лицом вниз в самую гущу кровавой массы. Я, как наркоман во время ломки, искал только одно. Заветную флягу с вонючим и тягучим напитком из головы отвратительного монстра, бывшего когда-то человеком. Три глотка, не больше, не больше, не больше, больше, как тибетская мандра в голове звучали эти слова. Но это были очень большие три глотка. Сожмурив глаза... Как от сильнейшей головной боли я больше был не в силах их открыть, трудом оторвал от губ раздавленную и деформированную металлическую флягу шевцом. Покрутив головой, без всякого интереса я осмотрелся. Ползать и ковыряться в человеческих остатках мне теперь не привыкать. И тут картина до тошноты знакомая. Сидел примерно посреди небольшой кровавой лужи, весь с головы до ног в крови, внутренности и еще в чем-то. И тут ко мне вернулась покинувшее меня обоняние, содержимое желудка устремилось вверх. Стиснув челюсти, я не дал болевотине вырваться наружу. Это же живчик, нельзя! Несколько тонких струек слюны, перемешанных с живчиком, потекли изо рта по подбородку. Я с трудом заставил себя проглотить невыблеванное, посидел с закрытыми глазами на коленях, помычал и словно увидел себя со стороны откуда-то сверху. Человек в лохмотьях, весь в крови, в кишках и зерме, сидящий посредине оставков не пойми чего, и вокруг дикая, почти осязаемая вонь. Здесь стиснуть челюсти я уже не успел. Закидывая внутрь подвала вещи, я ничего не рассматривал толком. Даже полетел внутрь с гнутым стволом автомат. Потом разберусь, жопой, что ли, на него элитник сел. Голова упокойного и недоеденного монстра полетела следом. Потом расковыряю. Сохранившиеся в частичной целости остатки одежды рейдеров тоже были закинуты следом. В них иногда прячут спораны и другие ништяки. Надо будет повнимательнее посмотреть. Впереди долгая ночь, заняться в подвале все равно будет нечем. Переступив последние ступеньки входа в магазин, огляделся. Вроде чисто, вроде. Хотя уже не понаслышке знаю, насколько эти твари могут быть быстрыми. От некоторых и убегать бесполезно. Как трудно жить в этом мире. То сожрут, то пристрелят, домой хочу, там хоть просто пристрелить могут. Осторожно наступаю по предательски скрипучему разбитому стеклу витрин, шел к оделу с золотом. Тропов на мраморном полу уже не было, все доели. Только пятна засохшей крови, витрины некоторые разбиты, некоторые целы, это плохо. Лишний шум от громкого блямса мне сейчас совершенно ни к чему, терпеть не могу громкие звуки, никогда не любил ни в том мире ни в этом. Как можно осторожнее, как вора по сути им и являясь, вынимал золотые украшения из подарочных коробок и складывал все в рюкзачок. Вроде нормально набирается, да кому оно сейчас надо здесь? За одной из витрин я заметил его. Я даже не понял, что это такое сразу. Открыл рот от изумления, вытаращил глаза и принял вид удивленного Дауна. Это было оно. Точнее, он. Настоящий слиток золота.